Абулу стоял у обочины и смотрел куда-то вдаль, пока мы медленно из-за лежачих полицейских ехали в его сторону. Он заметил нас, и, улыбаясь и размахивая руками, кинулся навстречу, одного верхнего зуба у него не хватало, а под рукой алела длинная и свежая еще кровоточащая царапина. Завернутый в Авраппу с цветочным орнаментом, безумец перешел на тротуар. При этом он двигался как-то вальяжно и жестикулировал, точно общаясь с попутчиком. А потом, когда мы прижались к краю узкой дороги, пропуская нагруженный стройматериалами грузовик Бэдфорд, Абулю остановился и принялся что-то очень внимательно разглядывать на земле. Отец продолжал ехать, словно не замечая его, но мать зашипела, и, едва слышно пробормотав «Злой человек!» защелкала над головой пальцами. «Сдохнуть тебе лютой смертью!» продолжила она на английском. «Сдохнуть тебе! Каээ, Мимо с грохотом и прерывисто сигналя проехал фургон, Буксировавший сломанную машину, продолжая следить за Абулю, я стал смотреть в боковое зеркало и заметил, что он удаляется от нас со скоростью реактивного истребителя. Когда он скрылся из виду, я прочел предупреждение на зеркале. «Осторожно! Объекты в зеркале ближе, чем кажутся». «Интересно. Как близко был от нашей машины Абулю?» Стоило вообразить, как он касается ее, и в голове пронеслась лавина мыслей. Сперва я задумался о том, как мать отреагировала на его появление, прикинул, ждет ли безумца на самом деле лютая смерть. Да нет, вряд ли. Кто сможет его убить? Кто приблизится к Кабулю и пырнет его ножом в живот? «Разве безумец не заметит приближение убийцы и не убьет его первым? Разве не убило бы его большинство горожан, будь у людей возможность? Разве не предпочитают они разбегаться от него точно круги на воде? Разве не обращаются на пороге расплаты в соляные столбы, словно абулю, неуязвим?» Услышав мать, Обембе обернулся ко мне и поймал меня взглядом в сеть немого вопроса. «Ну, видишь, о чем я тебе говорил?» И тут меня озарило. Я понял, что Абулю и впрямь виновник нашего горя. Когда мы проезжали мимо соседского грузовика Аргентины, изрыгавшего клубы черного дыма, до меня дошло. «Это Абулу нанес рану нашей семье!» «Хотя я не поддерживал намерение брата отомстить безумцу, встреча с Абулю в тот день изменила меня!» Реакция матери, ее проклятие, слезы, что покатились по щекам при виде его, тронула и меня. Когда Нкэм звонким голосочком сказала, «Папа, мама плачет!» Я ощутил прокатившуюся по телу холодную волну, и как будто весь онемел. «Да, знаю», — ответил отец, глядя в зеркало заднего вида. «Скажи ей, пусть перестанет!» Когда Нкем передала матери, «Мама, папа просил сказать, чтобы ты перестала плакать!» Мое сердце не выдержало, и точно плотина прорвалась. Я припомнил все беды, причиненные нам, Абулу 11. -е. Это он отнял у нас братьев. 12. -е. Это он отравил ядом нашу с братьями кровь. 13. -е. Это из-за него отец лишился работы. 14. -е. «Это из-за него мы с Абембе пропустили целую четверть!» «Пятнадцатое! Это он чуть не свел мать с ума!» «Шестнадцатое! Это из-за него пришлось сжечь вещи моих братьев!» «Семнадцатое! Это из-за него тело Боджи сожгли, словно мусор!» «Восемнадцатое! Это из-за него тело и Кены закопали в песок!» «Девятнадцатое! Это из-за него Боджа раздулся точно шар!» «Десятое!» Это из-за него Боджо объявили в розыск по всему городу. Список можно было продолжать без конца. Я перестал считать, а строчки бежали перед мысленным взором точно вода из незакрытого крана. Поражало и страшило то, что этот человек, причинив столько горя нашей семье, заставив страдать мою мать, внеся раздор между нами, даже отдаленно не представлял, что он натворил». Он продолжал жить, целый и невредимый. Одиннадцатое — он разрушил карту желаний моего отца. Двенадцатое — он породил пауков, захвативших наш дом. Тринадцатое — это он, не боджа, воткнул нож и кене в живот. К тому времени, как отец заглушил мотор, голем, созданный внутри меня этим откровением, восстал и стряхнул с себя лишнюю глину, На челе его был начертан вердикт. «Аболю — враг!» Вскоре мы с Абэмбе оказались в нашей комнате, и когда брат натягивал бриджи, я сказал ему, что тоже хочу убить Аболю. Обембе замер и взглянул на меня, потом подошел и обнял. «Ночью в темноте!» Он рассказал мне историю, чего не делал уже очень давно.